Решив не терять времени попусту, Карлоэлл снова начал учиться. Времени для занятий теперь стало вдвое больше. Он поплыл во Францию и... — Поплыл во Францию? — с сомнением спросила я. — Белла, люди пересекали ла и в XVII веке, — напомнил мне Эдвард. — Не сомневаюсь, просто ты сказала — поплыл. — Продолжай. — Плавание для нас вовсе не проблема. — Для вас вообще нет проблем, — проворчал я.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 Уж не знаю, что отражалось на моем лице, но Эдвард почему-то расстроился. Отдернув руку, он так и впился в меня взглядом. Мне стало неловко. — Что такое? — чуть слышно спросила я, касаясь его неподвижного лица. — Какая нелепая пара, ты и я! — вздохнул он. — По-моему, мы это уже обсуждали. — Разве тебе не страшно? — Нет, — честно ответила я. — Эдвард смотрел на меня во все глаза. —